64 Дональдон бежал наверх, не зная устали, и его все не покидало ощущение дежавю. Наверху он собирался спрятаться в каком-нибудь укромном помещении. По его мнению, сделать это легко, ведь там все еще шел ремонт, так что барахла всякого навалено предостаточно, а также есть много темных комнатушек. Но неожиданно Джерри остановился как вкопанный. Прямо перед ним вырастала тень, отбрасываемая от ламп дежурного освещения. Кто-то шел... прямо ему навстречу. Бежать по коридору, в который он выбрался, назад к лестнице уже не оставалось времени, и Дональден, как только появился враг, открыл огонь из Риота. Человек упал, но, выглянувший из-за угла второй, попытался открыть ответный огонь, но лавина пуль из Риота не позволила ему даже высунуться. Неизвестный только зацепил за шкирку своего раненого товарища и оттащил в безопасное место за угол. А Джерри все продолжал стрелять, одновременно отступая к лестнице. «Проклятие!» – вырвалось у него, когда добрался до желанной лестницы. Сверху и снизу слышался топот ног. Кто-то, соответственно, спускался и поднимался. Зажали, твари! Быстро перезарядив Риот и снова открыв огонь, Джерри стал продвигаться вглубь коридора, из которого только что отступил. Второй нападавший попытался снова высунуться и выстрелить, но Джерри вовремя упал на пол и снова оказался первым. так что неизвестному снова пришлось скрыться за углом и дожидаться подмоги. Дональдон дрожащей рукой достал из кармана штанов универсальный ключ, подходивший ко всем дверям, и, открыв первую же попавшуюся дверь, скрылся в комнате за ней. Ноги дрожали, легким не хватало кислорода. Джерри без сил рухнул на пол, прислонившись к стене, стараясь унять бешено колотившееся сердце. Только сейчас он понял, что находился всего на волосок от смерти. «Что им нужно?» Задался он вопросом, когда понял какую-то неестественность действий нападавших. Нападали явно профессионалы, которые должны выбивать 10 из 10 из любого положения. Однако второй дал очередь явно поверх головы Джерри и отступил, хотя мог убить своего противника несколько раз. Однако ответ на этот вопрос он искать не стал. Следовало решить, что делать сейчас, в эту самую минуту. Джерри отлично понял, что ждать помощи просто неоткуда. Как это жестоко не звучало, но своих охранников он уже списал со счетов и на их помощь уже не надеялся. А в эфире звучали быстрые переговоры. Пеший 27, пешему 0 01. Слушаю тебя, пеший 27. Пеший 26, ранен. Было короткое боестолкновение. С кем? По всей видимости, с главным объектом. Он сел? Так точно. Где вы? Где объект? 12 этаж. Объект закрылся в комнате на северной стороне. «Точнее!» «Одну минутку!» Десантник сделал пробежку и посмотрел на дверь, за которой скрылся объект. «Комната номер 203. Самостоятельно захватить объект не смогу, так как я один. Требуется подкрепление». «Понял тебя, пеший 27 Оставайся на месте и будь внимателен. Возможно, где-то поблизости конкуренты. Подкрепление выслал, сейчас подойдет». «Вас понял, Пеший-01. Остаюсь на месте». Командир десантной группы из отдела силовой поддержки корпорации «Финанспромгрупп», сменивший позывной со стрекозой 1 на пеший 01, получив данные от пешего 27 подозвал к себе четверых бойцов из резервного отделения в 15 человек, оставшихся на крыше. Остальные 30 человек десантировались прямо в здание через окна, еще в полете расстреляв нужное окно из автоматов и вломившись внутрь по 2-3 человека. «Объект в комнате 203 на 12 этаже. Возьмите его». «Есть, сэр!» Козырнул один из десантников, и четверо человек с разбегу сиганулись с крыши вниз, одновременно включая ранцевые двигатели. «Говорит пеший 0-1, группе 1 немедленно занять 13-й этаж, группе 2 взять под контроль 12-й этаж, группе 3 занять 11-й этаж». Скоординировал действия групп командир десантников, чтобы максимально плотно закрыть объект от конкурентов и одновременно отрезать ему все пути отступления, если тому все же удастся вырваться от сиганувших вниз молотчиков Снаружи раздались выстрелы. Это спрыгнувшие десантники достигли двенадцатого этажа, зависли на его уровне и стали простреливать окна комнаты 203, чтобы ворваться внутрь. Дональдон лихорадочно озирался. Помещение плохо подходило для убежища. Вдруг напротив окон появились какие-то огни, высвечивающие контуры людей. Огни сделались ярче и зависли в каком-то плавающем режиме. Джерри сразу понял, что это десантники. поскольку их представления всегда производили самое большое впечатление на зрителей на различных парадах, воздушных мероприятиях и потому всем хорошо известны. Не оставалось сомнений в том, что они сейчас сделают, и Джерри скрылся в небольшой нише, перекатившись по кучам мусора. И действительно, появились еще четыре крохотных огонька, и стекла миг пошли трещинами. По стенам, которые только вчера закончили облицовывать, прошлись автоматные очереди. В одно окно стала ломиться тень десантника, и дональдан разрядил в него половину рожка из риота. Десантника, только что зацепившегося за раму и выбившего плетку стекла внутрь комнаты, отбросило очередью назад. Атаковавшись, стал падать вниз, с перебитыми магистралями управления реактивным рюкзаком в неконтролируемом полете. Зато остальные трое влетели в комнату точно снаряды, грохнувшись на пол, в один момент подняв весь относительно легкий хлам, какой тут валялся, струями огня из дюз. Джерри инстинктивно закрыл лицо рукой, чтобы ему не сожгли глаза, что стало его ошибкой. Нужно было стрелять. Десантники в один момент настигли добычу и, дав увесистого пинка под ребра, спеленали руки за спиной. «Кто вы такие?» – закричал Дональден. «Что вам нужно?» Но вместо ответа получил еще один сильный удар в правый бок, после чего ударивший доложил. «Пеший 4-1, пешему 0-1, объекту над в целости и невредимости. Хорошо, сэр, выходим». «Прикройте!» Но выйти не получилось. Снаружи явно разгорелся жаркий бой, и боец, державший Дональдона, швырнул того в угол, из которого его только что достали, и прикрыл собой. «Не дергайся!» Джерри и не думал. Остальные двое заняли места для возможного отражения атаки, так как неизвестно, кто там победил снаружи. «Не понял», — ошалел Джерри, — «кто там с кем воюет? Они там что, не одни?» Дональден по звукам выстрелов и даже взрывам гранат сразу определил, что соперники его захватчиков не из числа охраны. Он уже понял, что охрана вся полегла, да и гранат у нее нет. «Значит, их тут две группы», — без особого удивления констатировал Дональден, хотя удивляться было чему. И снова Джерри не смог закончить размышления на выбранную тему. Последовала атака, и уже стало не до отвлеченных мыслей. Дверь распахнулась после выстрела в замок из дробовика. И тут же началась жуткая пальба. Атаковали нападающие, контратаковали десантники.